Михаил не стал настаивать. Он знал Бека, хотя тот проявлял порой слабость духа, откровенно трусил и терзался от всевозможных страхов, однако случалось, проявлял такое завидное упрямство, был так тверд в своем решении, что ничто не могло его поколебать. Эта черта характера ноготая вызывавшая у Михаила чувство уважения, теперь глубоко его огорчила. Спустя три дня, проходя по двору, Михаил встретил Большого Петра. По растерянному и немного смущенному виду мужика Ознобишин догадался, что тот хочет с ним поговорить. Недовольно поджимая губы, хмурясь, так как был не в духе, Михаил буркнул «Еще тебе». Большой Петр, теребя в руках шапку, спросил «Слыхали мы, Михаил Авдевич?» Что на русь ты собрался? Его серые маленькие глаза пытливо и со страхом смотрели на ознобишина из-под лохматых бровей. — А тебе какая забота, Петро? — А как же, без тебя-то? — Да неужто басурман сдержит слово? — Даст вольную? — Да не в жизнь нам не дождаться вольной! Почти в отчаянии воскликнул большой Петр. А ведь и вправду, — подумал Михаил, — не отпустит наготай. Вот ведь какое дело. Упрется, что бараны, все тут. Подход к нему нужен, особый уговор. Без меня никто этого не сделает. А Петру сказал, все еще хмурясь и не глядя на него. — Не беспокойся, еще не еду. Тут-то без меня, гляжу... Даже шелудивая собака ступить не может. Он сплюнул от досады под ноги и горько усмехнулся. Обидно стало, что он не добыл своего счастья, но одновременно и лестно, что для других оказался таким нужным человеком. Это поднимало его в собственных глазах и помогало побороть в себе отчаяние малодушных, всегда считавших, что им хуже, чем другим. Петр засмеялся. От радости глаза его заблестели, он отступил, комкая шапку, Затем надвинул ее на седую голову. Вот и славно, Михалов девич! Это я ребяткам зараз перескажу. А как же, радость какая! И рослый добряк, прослезившись, как женщина, бросился бежать прочь. Глава двадцать седьмая. Бабиджа с молодой беременной женой вернулся в свой городской дом в начале зимы. Михаил узнал об этом от Нагатай бека который распорядился почаще посылать к Бабидже мальчика Надира исправляться о здоровье дочери. И мальчишка каждое утро уезжал на гнедой кобыле, а к вечеру возвращался с сообщением, что дочь Бека здорова или немного занемогла. При этом он сообщал все подробности о ее самочувствии, передаваемые ему Фатимой. А Наготай слушал, покачивал головой и сокрушенно вздыхал. По подсчетам женщин, Джани должна разрешиться от времени где-то в апреле месяце И хотя до этого было еще далеко, Бек волновался. Однажды Наготай разбудил Михаила среди ночи и стал ему рассказывать сон, который обеспокоил его. Ему приснилось, что Джани родила сыночка, прекрасного мальчика, крепкого, здорового, что этот мальчик, как только появился на свет, тотчас же встал на ноги и пошел, и лицо его сияло, как солнце, а люди, которые встречались ему, падали на колени молитвенно складывали руки, и все вокруг было чудесно, земля в цвету, небо голубое, деревья зеленые. Но затем свет вдруг померк, И появился какой-то старик, который внезапно сделался мертв, и у него по бороде потекла кровь, много красной крови, целый поток. Однако вскоре вновь воссияло солнце, но что произошло с дочерью и младенцем он не увидел, потому что проснулся. От такого сновидения Наготай на целых десять дней потерял покой. Он всем рассказывал о том, что видел во сне, ото всех ждал толкования и очень сердился, когда выслушивал не то, что хотел. Как-то Михаил привел пожилого мужчину, крупного, полного, с карими пронзительными глазами и крашеной красной бородой. По его внешности нельзя было определить, какого он племени но он говорил на многих языках, которые были в ходу на обширной территории сарайских ханов. Звали его Дарий, и на своем широком поясе он носил связку кожаных узких ремешков с узелками. Дарий уселся перед Наготайбеком на пол, внимательно выслушал, потом, закрыв глаза и перебирая в руках связку ремешков, стал разъяснять сон.